Ну, ничего успокоились даже помогать стали а словечко ничего тоже от александрой спросил ли он конечно фаги не употребляют слов паразитов они демаскируют лен покачал головой но вроде бы уже с восхищением сашка а можно наташа давно уже тершаяся возле трюмо взглядом указала на баночке с кремом конечно кивнул он У меня этой дряни ВОЗ целый вечер заучивал, что и куда намазывать. Ты вот тот пилинг попробуй с толченым жемчугом и отдушкой из лотоса. А что, как-то особенно действует, удивилась Наташа. Да нет, конечно, какая разница, жемчуг там или ореховая скорлупа, зато стоит 400 кредитов баночка. Наташа пискнула и немедленно принялась намазывать лицо. Сашка вновь повернулся к нам. потом мы убрали с эдема тайком настоящие берманы планировали оставить вместо себя двойников если честно то мы под видом двойников к ним и прибыли только сделали все наоборот тайком улетели на новый кувейт а берманы остались в особняке изображать сами себя они чудаковатые так что никого не удивило их за творничество а что вы собирались сделать на новом кувейете спросил я ну уж точно не вас спасать не знаю, операции руководит стась да если бы и знал все равно не сказал наверное хотели встретиться с президентом ине и убить ее предположил леон но но все говорят что ее нельзя убить сказал сашка разобраться с этим было бы неплохо и получилось продолжал выяснять ли он ничего не получилось президент с нами не встретилась обошлась советниками как на площади и родствовать так у нее время есть лицо сашки стало злым напряженным он конечно знал про издевательство надьеном и не собирался прощать его иннне сноу я подумал что на самом деле сашка вовсе не такой уж плохой злой это да но каким еще можно вырасти когда тебя с самв рожденияения муструют учат убивать и притворяться ведь сашка даже родителей своих не знал он родился в пробирке знал только воспитателей и учителей до трех лет еще есть няньки только им и разрешено обходиться с маленькими фагами ласково а потом все можно хвалить можно ободрять но даже обнимать или гладить не рекомендуется почему то всегда так получается Борцам со злом живется не сладко. Конечно, если они не обычные полицейские, присматривающие за порядком в городах, а такие вот супермены вроде фагов или императорской гвардии, тех тоже с раннего детства воспитывают особым образом. Когда-то Стас сказал фразу, от которой я хихикнул, но по-настоящему не понял. «Для того, чтобы бороться с чудовищным злом, требуется чудовищное добро». Вот теперь глядя на Сашку, я это понимал. Еще и знал, что стась никогда не потреблет его по голове и не шлепнет по затылку. Но ну, разве что на задании вроде нынешнего, притворяясь заботливым папашей, но притворство это совсем другое. и Сашка сам не ждет, чтобы его обняли или сказали что-то ласковое. Он солдат. Он маленькое чудовищное добро. И пусть я вырос на нищей планете, пусть не знаю и не умею десятой доли того, чему обучен Сашка, пусть он уже сейчас герой, а я путающийся в ногах у героев мальчишка, но мне его жалко. Он куда несчастнее меня. Как хорошо, что я не фак. Знаете, как на самом деле началась карьера Инны Сноу? Спросил тем временем Сашка. Нет. мы перерыли все архивы пока выяснили она окончила университет по специальности социология работала социологом психологом защитила степень магистра потом на инии начался экономический кризис работу по специальности инна основу потеряла но зато устроилась на телевидении ведущий вечерних новостей она такая симпатичная так у нее нормальное лицо заинтересовался ли он а то все время прячет его под вуалью красивое лицо солидно сказал сашка очень популярная была ведущая но лет семь назад перестала сама выступать а перешла на работу в отдел маркетинга изучать какие передачи людям больше всего нравятся и давать рекомендации после этого телепрограммы сынья сразу стали жутко популярными и детская вроде бастиной империи и сериалы для домохозяек и шоу для мужчин и обучающие как приготовить обед за десять минут например я вспомнил что тоже иногда смотрел вкуснотищу передачу где веселые молодые артисты готовили всякие вкусные блюда одновременно наигрывая на губной гармошки или гитаре